Глава двенадцатая. Дорога прошла в обоюдном молчании, и, как ни странно, я не чувствовала неловкости. Мне вообще было ни до чего. Поэтому, когда мы приехали в центр города и остановились возле популярного торгового комплекса, без особого энтузиазма глянула на здание с креативным фасадом. Хотя еще до того, как вышла из машины, вопросительно взглянула на тема. Выходи, по дороге объясню. Самой себе пожав плечами, я задумчиво последовала за братом Ланы, вновь погрузившись в свои мысли. Лифт выпустил нас на третьем этаже, а я даже примерно не могла предположить, чем здесь могу ему помочь. Проведя меня не одними коридорами бутиков и магазинов, Тем наконец свернул в какой-то салон верхней одежды. Здесь было все шубы, модные куртки с мехом, пуховики, косухи и наверняка все с пугающими ценниками. Невольно заглядевшись, я чуть не врезалась в широкую спину, когда ты замедлил шаг середине большого зала и бесстрастно спросил, «Ты же в курсе, что у Ланы скоро день рождения?» «Блин, точно!» «Ну вот, теперь все, кажется, сложилось в голове». «Да». «Хочу сделать ей предварительный сюрприз», — поведал Тем, бегло оглянув на ближайшее богатство салона. «Думаю, ты в ее вкусе разбираешься». Его доверие подкупало, но я отнеслась к этой затее очень скептически. «Даже... не знаю», — произнесла честно, обводя зал неуверенным взглядом. К нам уже спешила красивая девушка с лучезарной улыбкой. «Ты не торопись». Покровительственно обратился ко мне брат Ланы. «Походи, осмотрись, покажешь, что тебе понравится». Я сомневалась, что успешно справлюсь с неожиданным заданием, но все же послушала его и наугад двинулась к отделу с шубами. Лана их не любила. У подруги имелась шубка, но она носила ее крайне редко, как правило, на какие-то важные события. Скорее, она бы выбрала что-то менее пафосное, но необычное, с оригинальным дизайном и непременно модное. В своих размышлениях я невольно увлеклась и начала искать уже более уверенно. В какой-то момент я задержалась возле кожаной куртки, одетой на манекене, с натуральным мехом и самой, как мне показалось, оригинальной модели. Тамурас незаметно оказался рядом будто внимательно наблюдал за мной все это время. Встретившись с ним взглядом, я нерешительно продемонстрировала выбранную модель. Неплохой выбор, — сразу одобрил он, приподняв бровь. Подойдя к манекену, брат Лана неожиданно принялся расстегивать куртку, а когда без стеснения сдернул ее с искусственных плеч, вдруг протянул мне. «Надень, я хочу посмотреть, как выглядит». Вроде ничего такого, но меня очень смутило это предложение. С трудом удержавшись от возражений, я нехотя сняла свою тонкую куртку и надела предназначенную лани. Тамурес медленно прошелся по мне придирчивым взглядом и кивнул в сторону зеркала. Оказавшись напротив своего отражения, я невольно восхитилась увиденным и даже в лице изменилась куртка была немного больше размером но она так круто смотрелась и преображала меня что моя внутренняя девочка восторженно запищала тебе нравится услышала голос тема совсем рядом я только сейчас поняла что улыбаюсь но встретившись с его глазами до меня внезапно дошло и улыбка сползла с моих губ по телу прошла неприятная скованность и жар разошелся по коже от стыда. «Зачем?» — спросил я напряженно, не сдержав укор. Лицо Тэма оставалось невозмутимым, как у игрока в покер. «Потому что я так хочу. Я помню, что ты сделала для моей сестры, так что просто прими молча и не ставь меня в неловкое положение». Я закусила губу и оглядела себя с ярым сомнением в глазах. «Как я объясню это, Лане? «Не беспокойся», — успокоил он тут же. «Это я возьму на себя». Оторвав взгляд от зеркала, я обернулась к Тамурезу и смущенно сцепила руки спереди. «Спасибо большое!» — поблагодарила я искренне, чувствуя лютый пожар на щеках. Тимурез. Распахнутые изумрудные глаза смотрели так по-детски благодарна, что губы сами собой дернулись в улыбке. «Носи на здоровье», — сказал довольным тоном, подманив к себе консультантку, что своим оскалом рисковала заработать себе вывих челюсти. Внутри урчало странное удовольствие. Просто от того, что наружка не стала задирать свою гордую мордашку и правильно воспользовалась моментом. В конце концов, все по-честному. Она заслужила награду, натаскала малую по делу. Ну, а я... я ее тонкую куртку сожгу к чертям при первом удобном. Случайно. А потом куплю новую, чтобы, так сказать, покрыть ущерб. Пока девушка-смайлик бегала за нужным размером для Ники, я без стеснения оценил мини-ботинки на тонкой подошве, которые в основном и видел на мини-ногах. Норушка запротестовала, едва встретившись с моим взглядом. У меня есть обувь, пробурчала она, стыдливо потершись носком о голень. Из торгового центра я выходил в приподнятом настроении, удерживая двумя пальцами большой пакет, в котором покоилась старая куртка и негодные к службе ботинки. Ника плелась сзади, в разнобой постукивая новой подошвой аккуратных сапожек. Лицо такое надела растерянное, будто я с нее нижнее белье снял в одной из примерочных. Жаль, в обувном нет примерочных. Пока вез наружку домой, все возвращался мыслями к тому моменту, когда она, зареванная, шла по тротуару. Морозный ветер трепал ее распущенные волосы. Пряди били по лицу, а Ника как будто не замечала. Не знаю, что произошло, но в моих мозгах какой-то затвор сработал. Я, конечно, не святой, тоже девчонку морально встряхивал, но от мысли, что кто-то другой ее до слез довел, глаза кровью налились. В ту секунду я был готов забыть про все. Про срочный вызов в автосервис, про интрижку с ревазом, про то, что мне на это как бы плевать и разнести его башку о ближайшую стену. Неадекватная мысль. Это могла быть любая другая башка, но я внушил себя, что именно он гвоздь программы. Хорошо, что Нарушка сразу призналась. Отец этот ее... Мне очень не понравилось, что он просил Нику вернуться. Хоть и дочь, но делать ей там нечего. Левые тела по квартире ходят, дверь нараспашку — это не дом для молодой девчонки. Не то чтобы мой дом более достойное укрытие, но она хотя бы сыта, учится спокойно, а главное, запереться может, как демонстративно это сделала на днях. Тушканчик явно насторожился после моего замечания про лишних гостей. Нет, я, конечно, в курсе, что за эмоции ей движут, но это было эффектно. В голове между тем пролетела идея найти грамотного нарколога для папаши. Да мало толку будет, если пациент морально не настроен. И все же стоило пробить. Хотя бы ради малого. Совета для начинающих. Подъезжая к воротам коттеджа, я снова бросил взгляд на Нику, которую упрямо считала столбы за окном. Как все-таки одежда меняет человека? Совсем немного нужно, чтобы взгляд прирос к кукольной фигуре, которую стройнит даже куртка. Будь моя воля, я сменил бы ей весь гардероб, чтобы смотреть и эстетически наслаждаться. Да боюсь это уже действительно, Лане не объяснить. Мысль о сестре развеяла мой налаженный настрой, напомнив о гадском осадке, который преследует меня с тех пор, как я с чемоданом в зубах вернул ее подругу в коттедж. Потому что именно с тех пор я понял, что открыл для себя новый фетиш под именем Ника и что обходить этот соблазн не получится. Без понятия, как сложится дальше мое увлечение, но пока азарт ничуть не спадал. А вот желание вроде спихнуть реваза с рельс серьезным разговором все чаще посещали голову, и это начинало беспокоить. Собакой на осенне не хотелось быть, поэтому я давал Нике полные карт-бланши в выборе, но и отпускать от себя не спешил, иначе бы уже за час решил вопрос с жильем и все, что к этому прилагается. Вероника. Дорога домой прошла не менее тихо, чем до торгового центра. Атмосфера в салоне давила снаружи, а внутри ревнивая гордость не давала с чистой совестью принять подарки, даже если я их заслужила, по мнению брата Ланы. Так он ловко и неожиданно все преподнес, что на отказ просто не хватило силы воли. Да и куртку из квартиры я ведь так и не забрала. А возвращаться туда в ближайшие много месяцев точно не планировала. И надо же было ему так заморачиваться. С тихим мечтательным вздохом задавалась я вопросом, то и дело украдкое бросая взгляд на мужественный профиль. Как же красиво он ведет машину. Я бы, наверное, часами могла наблюдать. Так, Ника. Тряхнула головой и мысленно отлупила себя по щекам. Не забывайся, ты же все решила. И снова царапающие мысли о том, что меня одел Тэмурес, набросились на мою совесть. Не нужно было соглашаться. Я не должна была позволять ему заплатить. Мне на одну куртку полгода работать, если не год. И все же я попыталась найти компромисс. В какой-то момент твердо озвучила тему, что благодарна за помощь, но верну деньги при первой возможности. Однако, услышав это, Брат Ланы с возбутительной резкостью сделал музыку громче, не давая мне ничего добавить к сказанному. Ну и ладно. Спорить с ним просто бесполезно. А я что-нибудь придумаю со временем. Снова кинула на Тема взгляд из-под ресниц. Интересно, что он скажет Лане. Чем ближе мы подъезжали к их дому, тем большее беспокойство занимало грудь. Я очень надеялась, что разговор о неожиданном пополнении моего гардероба удастся отложить на потом. И, едва переступив порог, с трудом подавила желание снять свою роскошь еще в прихожей. Хотелось как-нибудь незаметно донести ее в руках. Как чувствовала, что стоит выйти в зал, и мы обязательно. Ника, где твой телефон? Столкнемся с Ланой. Строгий взгляд подруги. Почти сразу скользнул от моего лица вниз, и ее очерченные брови удивленно подпрыгнули. «Ух ты!» Со сдержанным восхищением выдала она, приближаясь, а я беспомощно глянула на Тема который, как ни в чем не бывало, остановился рядом. «Так, ладно, мне уже не важно, почему ты пропустил учебу». «Хвастайся, откуда это чудо?» «Из магазина, малая». Бесцеремонно вмешался ее брат, чем привлек растерянное внимание сестры. «Действительно, зачем ходить вокруг да около?» Я незаметно прикусила щеку и мысленно приготовилась к худшему. «Это ты купил?» — предположила подруга сомнительным тоном. «Да», — бесстрастно подтвердил Тем, хмуро глянув на наручные часы. «Я взял на себя ответственность отблагодарить Нику». Она неплохо потянула тебя с учебой, если ты помнишь. Лана хлопнула глазами и энергично закивала. Конечно, я помню. Вот и хорошо. Мне нужно ехать. Позвонишь, если что-то понадобится. И Тамурес просто ушел, оставляя нас самих решать, что делать с полученной информацией. Впрочем, Лана не стеснялась и тут же приблизилась ко мне вплотную. «Как ему удалось тебя уговорить?» — спросила она, неверяще улыбнувшись, и приятное облегчение волной сбежало по моему телу. В глазах подруги не отразилось даже намека на подозрение. Скорее, она была готова расцеловать брата за то, что он воплотил в реальность ее давнее желание. «Не спрашивай», — вздохнула я, опустив смущенный взгляд на новые полусапожки. Оказавшись в своей комнате, я сняла, наконец, куртку и бережно повесила ее в шкаф. Хотя нет, прежде я хорошенько накрутилась перед зеркалом, собирая волосы в разные прически и представляя себя в разных местах. Ну, как ребенок, ей-богу. Вдоволь наигравшись, я нехотя, но ответственно занялась учебой и переписывала лекции до самого ужина. Его я пропускать не собиралась, потому что живот бы уже вовсю. Отложила тетрадки ланы и выпорхнула из комнаты, чувствуя приятную эйфорию внутри. Давно не было таких просветов в настроении. Я не могла с точностью ответить себе, что стало поводом: покупка или то, что это сделал Тымурес. Спустившись в столовую, я немного растерялась, обнаружив за столом всех членов семьи. Тем довольно редко ужинал с нами, а сегодня я тем более его не ждала, считая, что дела задержат хозяина дома допоздна. Пожелав всем приятного аппетита, я присоединилась к трапезе и первым делом поймала на себе загадочный взгляд Ланы. Луковые лучики в глубине корях глаз как-то сразу напрягли. Новая встреча с Ревазом? Или все-таки догадалась о чем-то? Немного душно стало. Я еле удержалась, чтобы не смотреть в сторону Тема. Такой подарок мог навести ее на мысль, что дело вовсе не в благодарности, или это я себя пытаюсь убедить в этом? Напряженная выдалась неделя. Заговорил вдруг Тамурес и обратил свой взгляд на Лану. Не считаешь? Мне почудилось, что он тоже заметил излишнее внимание сестры в мою сторону. «Не знаю», — лениво отозвалась она, пожав плечами. «Последнее время для меня все недели тяжелые». Я догадывалась, почему. «Неплохо было бы развеяться на выходных», — услышала я, задумчиво откусывая соленый сыр. «Как насчет базы в Кабарде? Впечатляющих мест там хватает». «В горы?» — резко оживилась Милана. «Правда?» Тем сдержанно улыбнулся и пожал плечами. Почему бы и нет? Он глянул на меня, будто ждал какой-то реакции. А я что? Меня не звали, хотя в горах я бы с удовольствием побывала. Потому опустила глаза в тарелку и продолжала молча жевать свой салат. Да! Подруга вскочила со стула и метнулась к Тэму, чтобы проверить на прочность его шею и поцеловав щетинистую щеку. Замечательная идея. Конечно, поехали. Она радовалась как ребенок, пока Тимурез, скрывая улыбку, пытался ее угомонить. Глядя на это зрелище, и мне захотелось улыбаться. Как же здорово иметь старшего брата, который вот так заботится о твоем настроении. Лана часто сетует на строгость Тимуреза, но на самом деле зря не ценит того, что имеет. А мне есть с чем сравнить. «Может быть, Паша когда-нибудь сможет стать и для меня опорой, как Тима для Ланы». «Ну все, все», — отмахнулся брат от сестры. «Хватит уже твоих слюнявых благодарностей. Значит, едем». Милана еще раз крепко обняла мощную шею Тема и только потом вернулась на свое место. «А кто едет?» — спросила она с ярым любопытством. «Все свои, как и в прошлом году». «Класс!» — Лана затанцевала на стуле, а я заметила, как покраснели ее щеки. Должно быть, в прошлом году в компанию входил Ривас. Я сразу встревожилась за подругу, как будто без моего внимания эти двое обязательно могли наломать дров. «Была когда-нибудь в горах?» Внезапно услышала я голос в свою сторону. Повернула голову, и встретилась с внимательным взглядом темных глаз, которые в очередной раз утянули меня в свой омут. Конечно, не была. Я нигде не была. Но ответила без единой нотки сожаления. Нет, ни разу. Значит, будешь. Тут же последовал твердый ответ. Темп потянулся за лепешкой и оторвал от нее добрый кусок, а я не сразу сообразила, что мне сказали, что «Я?» «Да нет, это вовсе не обязательно, и...» «Она поедет!» — оборвала меня Лана, кивнув блондинистой головой. «У нас все равно нет пар в эти дни». «Нет, не стоит обо мне беспокоиться. Я не обижусь, если вы поедете без меня». Все же решила я настоять, считая, что подарков на сегодня и так достаточно. К тому же у меня еще работа...» Не врала, но субботу у меня как раз выпадала смена. «Отпросись», — спокойно предложил Тем. «Дело в том, что это не так просто сделать», — уклончиво ответила я. «Кому-то придется выйти за меня, но мало кто захочет срочно менять свои планы. Я ведь не предупреждала об отъезде». А теперь слукавила. В «Субботу любая официантка согласится отработать, потому что чаевых в выходные дни гораздо больше». Я буду рад, если ты найдешь выход из положения и все-таки поедешь. Темные глаза снова встретились с моими. Горы — достойное место для отдыха. Ты не пожалеешь, Ника. Я смотрела на Тимуреза и понимала, что меня только что уложили на лопатки. Горы — это моя мечта. То же самое, что сказку увидеть наяву. И они оба желали, чтобы я поехала. Но если мотивы Ланы я могла понять, то насчет ее брата не была уверена. Хотя догадывалась, что, возможно, Тем проявил просто участие и захотел отвлечь меня от переживаний об отце. Такое внезапное потепление после холодного разговора о Ревазе казалось самым объяснимым. «Хорошо, я поеду». В моем представлении Поездка в горы — это что-то вроде толстенький лыжный костюм, проехать на поезде несколько часов, затем на автобусе потрястись часик-другой, после остановка у подножья и пешком-пешком-пешком с рюкзаками, за которыми не видно головы. В реальности же все оказалось проще. Нет, дорога такая же длинная, долгая, но рюкзак небольшой, одежда поудобнее, Самое главное, транспорт один, джип, точнее, три. Три арендованных джипа для компании близких друзей, среди которых я знала только Тема и Лану. И Риваза, конечно же. Мне не давало покоя, что он взял своего друга, словно это какая-то проверка или, напротив, демонстрация полного равнодушия к тому, что между нами может происходить. В общем, я так и не пришла к окончательной мысли и слишком поздно подумала, чем может обернуться такая поездочка. Кстати, мне почти сразу стало известно, что мы все поедем в одном джипе. Почти это утром в день поездки. Лана тут же засветилась, как ксеноновая фара, а вот меня бросила в жар до испарины на коже. С одной стороны, я была не против... Со знакомыми ехать ведь всегда комфортнее, но вот с другой... Нет, брат Ланы точно сделал это нарочно. В общем, я поняла, что как следует расслабиться и получить удовольствие от путешествия мне точно не светит. Даже представлять не хотелось, как мне удастся подыграть Ривазу и спокойно смотреть в глаза Тема. Как сделать так, чтобы наша троица не спалилась, попытки убедить его, что интерес друга направлен исключительно в мою сторону. Господи, ну зачем я согласилась? Какая из меня актриса? Особенно перед Тамурезом. На почве переживаний в начале пути я искусала все губы. Пока колонна из трех джипов не выехала на загородную трассу, то и дело нервно косилась на реваза, которому, в отличие от меня, было явно до звезды на нынешние обстоятельства. Он сидел штурманом возле Темы и непринужденно поддерживал беседу на тему приключений прошлого, лишь изредка оборачиваясь назад. Казалось только для того, чтобы глянуть на участников колонны, ведь наш большой черный джип был ведущим, и только я замечала, как взгляд Реза мельком задевал спящую Лану он вообще выбрал удобную позицию. Если в мою сторону и было какое-то внимание, оно непременно доставалось и Лане. Но это выглядело как джентльменское ухаживание за двумя дамами и не вызывало подозрений. По крайней мере, у меня. Что творилось в голове Тема, я даже догадываться не бралась. Хорошо, что я не видела нашего водителя и что он не видел меня сидела как раз за его креслом, не имея возможности встретить взгляд черных глаз в зеркале заднего вида и гораздо быстрее переключила внимание на пейзаж за окном. Я никогда не уезжала так далеко от родного города и незнакомый ландшафт завораживал. Поля превращались в степи и симпатичные холмы, которые становились все выше и зеленее. А когда я разглядела вдали белую верхушку какой-то горы, то мне вообще стало не до чего. Лана подсказала, что это красавец брус, И теперь я только и делала, что ловила его взглядом между возвышенностей. До границы с Кавказской республикой было всего несколько коротких остановок по нужде и только одна на перекус. Именно тогда я познакомилась ближе с составом нашей компании. Практически все пары. Я узнала парней, которые когда-то курили кальян в доме Тамуреза. Они все поехали, только теперь со своими подружками или даже женами. Девушки вроде общительные и хорошие, только некоторые выделялись пафосными замашками. Один из парней взял еще сестру, с которой Лана, судя по активному общению, явно была давно знакома и явно соскучилась по этому знакомству. И все же... Вопреки моему пессимистичному настрою, я не просто расслабилась в пути, а получила запас впечатлений на много лет вперед. Мы как-то незаметно оказались в горной лесистой местности и свернули с асфальта на грунтовую дорогу, которая повела колонну вверх. Впереди нас ждали километры трясучки. Кажется, мы поднимались очень долго, но в итоге выехали на равнину, И только пробежав немного, можно было понять, что это вершина и что мы находимся на внушительной высоте. Несколько километров обманчивые равнины сменились настоящими горными серпантинами. Вверх-вниз, вверх-вниз и безумная красота всюду. Дикие места, где можно было встретить только стада разного скота и грозных пастухов, которые умело пасли тысячи голов. Когда бы я еще побывала в таких местах? Куда ни глянь, глаза не наглядятся, а шея затекает, потому что невозможно оторваться от окна, особенно когда начались обрывы. Когда мы проезжали по самому краю хребта, и дыхание перехватывало от высоты и крутого спуска. Конечная остановка случилась на одном из таких обрывов. Никому даже пешком не пришлось взбираться. Джипы довезли нас до самой верхней точки. Оставалось только гулять и наслаждаться потрясающей красотой природы, которая находилась всего в семи часах пути от моего дома на плато площадью в несколько километров и высотой почти три тысячи метров. Обо всем этом мне доложил Тимурес, наверняка устав слушать мой тысячный вопрос, обращенный к Лане, Она не особо интересовалась подробностями о месте, на котором бывала уже не раз, тогда как я жадно впитывала любую информацию. Также ее брат немного рассказал про достопримечательности плато, где нам предстояло провести весь день, и на этом наше общение закончилось. Тем вообще вел себя сдержанно и не уделял моей персоне внимания лишним взглядом. Я старалась убедить себя, что это его обычное состояние и что это только к лучшему, но внутри все же пробежал отголосок досады. Мне и так было одиноко в незнакомой компании, а его отчуждение странным образом только усиливало это чувство. Я даже допустила мысль, что брат Ланы так ведет себя из-за друзей, перед которыми не хочет показывать близкое общение с такой, как я. Не знаю, почему так решила. Наверное, потому что Илана незаметно переметнулась к Эльзе, сестре одного из друзей Тамуреза. Я думала, что на высоте будет жутко холодно, но пока пригревало солнце, моей жилетке вполне хватало для прогулки. Вся компания передвигалась в одном направлении и почти в одном темпе. Почти потому что девчонки то и дело останавливались чтобы запечатлеть себя на фоне предгорных холмов, которые буквально развернулись под нашими ногами и тянулись до самой белой полосы при Эльбрусье. Сам Эльбрус и весь горизонт закрыла густыми облаками, которые я невольно сравнила со взбитыми сливками. Я тоже хотела сфотографироваться, но мой смартфон совсем не передавал картинку, которую я видела своими глазами и даже портил ее. Просто несравнимые впечатление. К счастью, Лана неожиданно проявила инициативу в этом вопросе. Наконец, отлепилась от своей подружки и так загоняла меня с фотографиями на фоне того-сего, что от досады не осталось и следа. Теперь у меня хватало кадров отличного айфоновского качества на целый альбом. «А ну, стоять!» — раздался строгий голос Реваза. Даже не вздумай, Милана. Он не сдержался, наплевал на все и выдал искреннее беспокойство, когда она захотела сделать фотографию, пройдя по узкой каменной дорожке, отходящей от обрыва, словно трамплин. Не все решались туда сунуться. Все-таки высота страшная, и хотя дорожка позволяла спокойно пройтись, хватит малость оступиться, чтобы полететь прямо вниз. Поэтому Рэс даже наступить любимой на трамплин не позволил и непреклонно отвел ее подальше. Это меня так растрогало, что я не сдержала задумчивой улыбки. Правда, ее сдуло точно порывистым ветром. Стоило встретиться с черными глазами, что сосредоточили на мне пристальный взгляд. Как ни странно, тем мало того, что без подозрений воспринял замечание друга, так еще и поддержал его. В этот момент я и поддалась неожиданной мысли. Что если брат Ланы не настолько уж слеп? Что если он с самого начала раскусил их игру и просто им подыгрывает? Но я тут же нашла кучу аргументов, которые не оставили ни единого шанса для этого предположения. Слишком все неоднозначно, чтобы он догадался. А с моим участием все только еще больше запуталось. Компания поредила. Многие двинулись дальше, за холм, где находилась последняя точка обзора. А я продолжал стоять недалеко от трамплина и смотрела на него, как завороженная. «Ты идешь?» — раздался голос Ланы совсем рядом. Она подошла сзади и тронула меня за плечи. «Вы идите, я хочу еще посмотреть», — отозвалась я и, обняв себя руками, устремила взгляд вдаль, туда, где облака приоткрыли часть Эльбруса, словно гигантский занавес. «Давай, мы до края!» «Хорошо!» Несколько минут я с отрешенным видом гипнотизировала сказочный горизонт при Эльбрусье, который жадно поглощали серые тучи. «Как жаль!» «Так хотелось увидеть его...» во всей красей или подобраться еще чуть ближе к этому гиганту. Прояснившийся взгляд плавно опустился на каменный трамплин, что манил и пугал меня одновременно. Манил, потому что вел к самому выступающему краю на всем плато и позволял шагнуть на свой пьедестал, лучшую обзорную точку. Пугал, потому что смелого со всех сторон ждала лишь высота и всего один шаг от смерти. Я неспроста задержалась здесь. Все это время я искала убежище для своих страхов. Глядя на тех, кто подходил к вершине мира, я ощутила потребность преодолеть свой мандраж перед высотой, желание шагнуть на какой-то новый уровень и получить награду, дар природы, который будто сама приглашала всецело насладиться своим богатством. К тому же меня подогревала резонная мысль, выпадет ли когда-нибудь еще такая возможность. Без зрителей я чувствовала себя спокойнее, поэтому дождалась, пока все уйдут, а не потому, что кто-то стал бы меня останавливать. Ревас бы точно не стал. Никто не стал бы в этой компании. А кто бы вообще стал в моей жизни? К трамплину вел небольшой спуск. Я делала осторожные шаги, но мелкие камни все равно вылетали из-под ног. Оказавшись на каменной дорожке, я испытала настоящую панику, но постаралась унять ее. Я запомню этот момент на всю жизнь. И я хочу запомнить, что я стояла там, а не то, что я струсила. Сделав глубокий вдох, Я на ватных ногах двинулась вперед. Старалась ни о чем не думать, просто идти, осторожно перешагивая осколки и ступая ровно посередине. Сердце так гулко билось в груди, что в ушах поднялся звон. Но я это сделала. Я дошла до края, который завершался круглым островом, и теперь... не могла сойти с места. Я словно оказалась за пределами плато, шагнула чуть дальше положенного, но пока чувствовала ногами опору, оставалась на высоте в невесомости. Я не смотрела вниз. Боялась голова закружиться только вдаль. Дыхание перехватывало от мысли, что нужно будет возвращаться на твердых ногах. Но у меня еще было время. Очарованный взгляд все обводил развернувшиеся холмы, словно фотоаппарат, записывая в память кадр за кадром. Где-то на них пастухи пасли скот, но невозможно было увидеть это с такой далекой точки. Хотя, кажется, одно стадо я разглядела. Испугный вздох вырвался из легких. Меня обхватили чьи-то сильные руки, не давая опасно вздрогнуть и сдвинуться с места. Заблудилась. Раздался резкий баритон тема над духом.